Их ведь было двое. Снигин и сам себя сегодня не узнавал. Он, конечно, понимал, что всего лишь КМС, не мастер пока, но проиграть почти всухую, всего в шести фреймах, взяв лишь один, так что дальнейшая игра по правилам не имела смысла. Матч был из девяти. Матчи в снукере состоят из нечётного количества партий или фреймов. Взял 5 конец игры. И ведь противник попался не слишком-то сильный. А главная любимая девушка смотрела из зрительного зала, как Снегин мучается. А как она его уважала, впервые увидев с кием, Снегин тогда решился и надел очки. Признался Алле, почему так долго не звал её в клубную игру. Как же Алла смеялась. Ты разве не догадывался, что я линзы ношу? Нет, озадаченно сказал он. Я думал, у тебя нормальное зрение. Снегин, какой же ты глупый. Аллас несходительно погладила его по русым вихрам. Я всю жизнь над учебниками корплю, за компом сижу с утра до вечера. Я что, по-твоему, терминатор? По-моему, да. Так вот, я человек. Кстати, почему ты линзы не носишь? Соврать, не соврать, Снегин замялся. Дай-ка я догадаюсь, решила помочь ему Алла. Боишься листь пальцем в глаза? Они так противно щёлкают, когда их снимаешь, признался Негин. И я никак не смогу эту штуку подцепить. У тебя-то пальчики тонкие и нежные. Он с умилением посмотрел на Аллену руку. И ты не звал меня в клуб, чтобы я тебя не увидела в очках, уточнила Алла. Тебе, кстати, идёт. Правда? обрадовался Негин. и поправил бабочку на шее, которую тоже надел в тот день. Парад так парад. Хотя родителей это не впечатляло. Его внешний вид во время матча, и кий в руке, и то, как лихо Снегин закатывает в лузу шары, разумеется, когда ловит волну. А это зависело от настроения. Сегодня он, к примеру, был как варёный. Не шли удары, от слова совсем. Снукер игра непредсказуемая, с невероятными поворотами. И даже сливая матч в первых фреймах, можно буквально возродиться из пепла и вырвать победу. Такое не раз бывало. Всё сводится к борьбе характеров, к тому, кто лучше справится со стрессом в ответственный момент. Это ведь интеллектуальная игра, в которой игроки просчитывают свои действия на несколько ходов вперёд. И если ты всё видишь и вдобавок совладал с нервами, партия считай твоя. За один брейк её можно выиграть. Тобешь за один подход к бильярдному столу и даже набрать в непрерывной серии ударов заветный максимум 147 очков. Сегодня же Снегин киксовал даже на простых ударах, когда просто обязан был забивать шары в лузы. Даже противник закатил глаза, когда из стопроцентной ситуации Снегинский кий проскользнул по битку. Жекя, я, конечно, люблю у тебя выигрывать. Ты славишься непредсказуемостью, но сегодня мне показалось, что ты намеренно слил матч, озабоченно сказал ему Серёга Чарский, когда они пожали друг другу руки. Что с тобой случилось? Из-за неё, да? Он указал глазами на Аллу, которая не решалась подойти. Когда твоего парня избивают как младенца на глазах у публики, а ты ничем не можешь ему помочь, трудно найти слова утешения, по крайней мере, сразу. Вот Алла их и подбирала эти слова. Пойдём, бросил Снегин, не дав ей открыть рот. Мужчине не нужна жалость. Ну просрал. Возможность отыграться ещё будет. Серёня он сделает, конечно, хотя из этих соревнований Снегин После сегодняшнего провала вылетел и окажется в хвосте турнирной таблицы. Призовые тоже уплыли, а хотелось подарок Калле сделать. Она всё поняла и молчала. Как всегда, машину вела Алла, а Снегин сидел на пассажирском сиденье справа. Сначала он по этому поводу безнадёжно комплексовал, а теперь втайне радовался. Классно, что твоя девушка водит машину и что эта машина у неё есть. Алла отказалась от папиных денег, но дамский внедорожник взяла. И теперь Снегин рассекал по Москве и области на машине небесного цвета, наплевав на то, что именно о нём подумают. Леоvon на красном Porsche рассекает. Бабушка его балует. Надо, кстати, с ней поговорить и про Алину рассказать. Мальчишка оборзел. Пока жил в своём Лондоне, по крайней мере, был человеком. думал только об учёбе и отшивал всех девчонок а вернулся в москву и как с цепи сорвался может из-за отца с которым так и не успел поговорить трагическая история которая свела его с аллой ещё была свежа в памяти снегина и леов в какой-то мере было жалко отец умер у матери крыша вот-вот поедет вот и сейчас тёте кате отправилась в длительное паломничество по монастырям Снегин боялся, что она угодит в какую-нибудь секту. "Ты в порядке?" наконец нарушила затянувшееся молчание Алла. "Нет", буркнул он. "А причины?" проиграл. "Причём как дилетант, а я ведь профи", горько сказал Снегин. "Но почему я чёрного не закатил во втором фрейме? С этого всё и началось". "Может из-за работы?" предположила Алла. "Ты ничего не рассказываешь". Но я же вижу, что-то происходит. Мы ведь заключили соглашение, что о моей работе говорить не будем. Можно, в общих чертах, в общих чертах. Снегин задумался. Понимаешь, раскрытие преступлений сейчас заметно упростилось. Повсюду видеокамеры натыканы, есть базы биометрических данных. Если ещё и каждого обяжут сдавать образцы ДНК и будет общая база Тогда преступление будет раскрывать нейросеть, рассмеялась Алла. Они уже рисуют, пишут, считают, даже несложные программы уже лобают и быстро обучаются. Вот и у вас так будет. Загружаете базы данных, потом остаётся только сформулировать запросы, бац получаете имя убийцы. Может быть и так, вздохнул Снегин. Но живого человека они вряд ли заменят эти нейросети. Тут логика нужна, а не только базы данных. Хотя запутанных преступлений всё меньше. Убивают в основном из-за денег, ну и на бытовой почве, по пьяни. Таких преступников, пожалуй, нейросеть найдёт. А вот того, которого я сейчас ищу, не хочешь, не говори. Алла чутким мухом поймала паузу и решила на Снегина не давить. А он всерьёз задумался. Машина, на которой увезли деньги, растворилась в Бермудском треугольнике Сельвачёва, Ждановская, Денежникова, если верить видеокамерам. Конечно, её искали. Это ведь не иголка в стоге сена, машина. Почему преступники её просто не бросили? В таком случае бежевую Ладу легко бы нашли. В чём проблема бросить угнанную машину? Но её не бросили, она именно испарилась. А значит, преступники тоже в курсе натыканных повсюду видеокамер и базы биометрических данных и не хотели, чтобы их по этим данным вычислили. Они что-то такое сделали с машиной, что просчитать довольно трудно, и почему-то сняли с неё номер, который зачем-то принесли в бар. Не за день случайно снегин с тремьянку номер не свалился бы ему на голову. И что бы сказала на это нейросеть? Что Снегин везучий идиот, но это вряд ли поможет найти преступников. Как мы проведём вечер? Снегин невольно вздрогнул, а Алла смотрела на него вопросительно, ожидая ответа. Машина уже стояла у подъезда. Алла хотела знать, как ей парковаться. Планируют ли они вечернюю поездку на машине или же останутся дома? В баре мы вечер проведём. Тяжело вздохнул Снегин. Ты снова решил на пица? Оторопела Алла. Ты же сказал, у тебя на алкоголь аллергия. Прошла, что ли? Ну вы не прошла. Поэтому пить будешь ты, паркуйся за домом, где обычно машину на ночь оставляешь. На такси поедем бухать. "Снегин, ты здоров?" подозрительно спросила Алла. "Я и дома могу выпить, если ты уж так на этом настаиваешь". "Не можешь, потому что мне надо в бар. Постой." Это не в тот, где в понедельник труп нашли, туда. Но ты же сказал, что он своей смертью умер. Он да, но некто, кто был в баре до него, долеко не своей. Меня на Петровку перебросили в спецгруппу. Я ищу деньги, со вздохом признался он. Много? Миллион. Ну это немного, пожала плечами дочка почти олигарха. Долларов налом в баре ищешь? Угадала. Их ведь было двое. Кого двое? Девушек, которые с ним пили, с охранником. И я очень хочу увидеть вторую. Кто-то из грабителей отличается сообразительностью, а не только храбростью. Поэтому сегодняшний вечер, Алка, мы проведём в баре, и ты будешь пить, потому что я пить не могу. Я и так сегодня слил матч почти всухую, а у меня ответственная игра скоро. А, всего пара коктейлей. Ты на что меня уговариваешь? возмутилась она. Их место оказалось занято, пришлось покружить, но Алла всё-таки припарковалась. Теперь она, сидя в машине, шипела на Снегина, как разъярённая кошка за то, что предложил на пицца, причём ей одной. Сам-то соскочил. Надо было слева туда вчера пойти, сердито фыркнула Алла. Вылезай. Я последнее время торможу. пожаловался Снегин, захлопывая дверцу. Меня вид Алины парализовал. А что, красивая женщина? Да, но сколько ей лет и сколько лево? Мой брат совершеннолетний, отрезала Алла. И по барам тебе лучше с ним ходить. Мысль дельная, признал Снегин. Но у меня в понедельник утром совещание на Петровке. Мне бы хотелось явиться туда с какими-то идеями. Хорошо, взжалилась Алла. Бархат приличный Знаю, что дорогой, приличный, наверное. Я что, специалист по барам? Судя по тому, как ты туда зачистил, да, ехидно сказала Алла. Ну а это же по работе. Во сколько мы туда пойдём? Попозже. Я хочу, чтобы все интересующие меня персонажи присутствовали. Алла покачала головой. Пугаешь ты меня, Женя. Он и сам боялся. В бар не хотелось. Но Снигин подозревал, что Анжела или как там её, повестку проигнорирует. Не пойдёт консуматорша на рандеву со следователем. Ей предъявить-то нечего. Ну пили. Копылов заказывал коктейли девушкам, платил охотно. Никто его не принуждал. Заявление в полицию не поступало. Копылов, вернувшись в бар, права не качал, просто хотел узнать, с кем пил. Лучше бы он этого не узнал, остался бы жив. Анджелу надо за руку поймать по личным, прижать так, чтобы она рассказала, встречалась ли с Копыловым после того, как Катя перевела стрелки на напарницу, и о чём был разговор. Ну а дальше раскручивать, но необходим компромат. Вот Снегирь решил поехать в бар под видом клиента, сесть в засаду и вынудить мужика, которого Анджела будет разводить на деньги, подать на неё заявление в полицию. Снегин лежал на диване и смотрел в потолок. Потолок напоминал звёздное небо. Тёмный фон, хаотически рассыпанные лампочки-звёзды и летающая тарелка люстра. Подсветка имела 3 режима, и она мог загадочно мерцать, если лежать и щёлкать пультом. Алла сказала, что это кич, но квартира им подходила по цене, и место устраивало обоих. А подсветку включать не обязательно и вообще смотреть на потолок. Но сейчас Снегин не просто лежал на диване, а ещё и пультом щёлкал. Он летал, было прикольно. Метеоритный поток мыслей нёсся хаотически. Снегин анализировал свой позорный проигрыш и одновременно думал о пропавшем миллионе, о том, как раскрутить на показания консюматор Шуанжелу и прозивал момент, когда Алла вышла из спальни. Вообще-то Алла сказала, что переоденется для похода в бар, но Снегин не ожидал, что это будет платье, да ещё и мини. Даже на свадьбу сестры Алла пришла в брюках. Снегин подозревал, что в гардеробе у Аллы нет платьев, в пику палине, которая постоянно сверкала голыми коленками. Но оказалось, что есть. Снегин уронил пульт и открыл рот. То, что у Аллы красивая фигура для Снегина открытием не стало. Но одно дело, когда фигура без всего, и совсем другое, когда на этой фигуре красивое платье, да ещё и облегающее, винного цвета. Яркой брюнетке Алли необычайно шли все оттенки красного. Вот Снегин и уронил челюсть вместе с пультом от люстры. Алла стояла босиком, видимо, ещё не решила, в чём идти. Просто примерила новую тряпку. Увидев реакцию Снегина, поняла всё по-своему и стала стягивать платье. Так и знала, что мне не идёт. Зачем я вообще это купила? Он вскочил. Надо было остановить Аллу, но так, чтобы и платье уцелело. Тянула его Алла безжалостно. Тонкая ткань затрещала. Снегин едва успел спасти платье, схватив Аллу за руки. Тебе очень идёт. Так идёт, что я растерялся. Да. С сомнением спросила Алла. Снегин, я никогда не носила платьев. Я заметил. Ничего, если я надену с ним кеды. Туфли я так и не купила. Я вообще не понимаю, как в них ходить, неудобно до да жути. А платье это ты когда купила? С любопытством спросил Снегин. Увидев, что платью ничто не угрожает, он успокоился и отпустил Аллу на руки. Когда к сестре на свадьбу собиралась, усмехнулась Алла. хотелось всех поразить. Тебе бы это удалось, ты и очень красивая. Красивая у нас Полина. Не надо меня обманывать, сердито сказала Алла. Я не ребёнок. Ты выросла в тени абсолютной красавицы, отсюда и комплексы. Но я, когда ещё в первый раз тебя увидел, подумал, что титул мисс фистех ты возьмёшь легко. Не подлизывайся. Меня, похоже, ждёт незабываемый вечер. Я иду в бар с очень красивой девушкой, на которой сногсшибательное платье, и которая пообещала, что выпьет минимум два коктейля. Мне все будут завидовать. Надо от тебя сфоткать. Он потянулся за смартфоном. "Снегин, не смей!" закричала Алла. "Никаких фотографий. А раньше ты мне разрешала", надулся он. "Я только маме скину". "Скинешь маме, считай, что со всеми поделился. Она же в пресслужбе работает". Ну, так в полиции же. А кто всем разболтал, что ты в бильярд играешь? ехидно спросила Алла. Ну, тогда только мне, на память, возмолился Негин. Уж очень эффектно смотрелись платье и Алла в нём. Даже когда она надела кеды, а поверх платья накинула потёртую джинсовую куртку, образ всё равно получился стильным. Алла чуть ли не впервые накрасила ресницы и губы. И оказалось, что первые у неё очень длинные, а вторые довольно пухлые. Приглядевшись, Негин понял, что они просто обведены по контуру коричневым карандашом. То, что Алла умеет краситься, стало для Негина открытием, и открытием приятным. К бару они лихо подкатили на такси. Негин выскочил из него, едва не запнувшись ногами о бордюр, и протянул Алле руку. Злачную московскую жизнь Снегин не любил, он её вообще не понимал. Хотя Алла как-то заметила, что бильярд это спорт не для бедных, тем более снукер. И Снегин легко бы в эту злачную жизнь вписался, особенно в стильных очках и галстуке-бабочке. И такой мальчик-зайчик с кием в руке. Но Снегин почему-то разозлился. Он любил бильярд не за внимание к нему публики и не за призовые, любил потому что любил Снегин был из разряда фанатиков, которые не стремятся своё мастерство монетизировать, чем не сказанно всех удивляют, но блеснуть при случае мог, если для дела. В бар он сегодня тоже приехал для дела и попросил Аллу подыграть. Смотрелись они здесь вполне органично. Взгляд охранника за них не зацепился, мол, проходите, молодые люди, приятно отдохнуть. Зато Снегин задержался у входной двери и оценивающе посмотрел на плечистого парня. Не тот ли, который диагнозы покойникам в лёгкую ставит? Саня, спросил он. Лёша, пробасил вышибала. А Саня где? Не его смена. Ему что-нибудь передать, раз я за него. Взгляд у охранника стал цепким. Не надо, мы скоро с ним увидимся. Снегин чувствовал, что придёт сюда ещё не один раз. Тёмные дела здесь творятся. Столик они с Аллой едва нашли. Бар был полон. Снегин разочарованно заметил, что за барной стойкой не Макс. Оставалось надеяться, что хотя бы Анджела сегодня работает. Но как это узнать? Изучай барную карту. Он предъвинул Калле внушительный список того, при помощи чего можно было сразу перенестись в завтра, потеряв сегодняшний вечер и ночь заодно. Правда, потом придётся себя по частям собирать. Процесс телепортации при помощи Спиртнова весьма болезненный, Снегин уже успел в этом убедиться. Секс на пляже. Что это? По слогам прочитала Алла. Там расписано. Не грузи меня хоть этим, отбрыкнулся Снегин. Или вот: "Бомба страсти, сочное прилюдие, пикантный момент, оргазм". Снегин, мы где? В баре, блин. А похоже на бордель. Странный какой-то бар, с сомнением сказала Алла, оглядываясь по сторонам. Вы готовы сделать заказ? У их столика замерла улыбающаяся официантка, одетая весьма фривольно, но хотя бы одетая, учитывая название в меню. Женя, мы готовы. Я буду секс, а ты сразу оргазм или с прелюдии начнёшь? Мне пиво, буркнул он. Неудобно же здесь сидеть со стаканом чая. Секс вам один? уточнила официантка. Пока один, с намёком сказала Алла. Меню вам оставить? Конечно, расцвела улыбкой любимая девушка Снегина. Сексом я начну, а вот чем закончу, пока не знаю, может и оргазмом. Понятно, почему у них такие названия, усмехнулся Снегин, когда официантка ушла за выпивкой. Почему За какие коктейли пьяный мужчина будет платить охотно? За фревольное, оргазм, страсть. Тут есть и совсем неприличное, уставилась в винную карту Алла. Мятный. Ми... Тихо ты. Я же читаю. Чтай про себя. Про себя я и так всё знаю. Ты же меня сюда позвал. Я это меню ещё не читал. А что ж ты здесь сделал? Работал? Снегиньен крутил головой и пытался определить, кто из сидящих уставленным алкоголем столика медсестёр-консуматорша, а кто как Алла, просто девушка, подруга. Вот такая может оказаться Анжелой. Зацепился он взглядом за знойную красотку с большим ртом, неестественно пухлым, как у Аллы, а именно искусственно увелиным. Глаза у девушки были пустыми и, как показалось Снегину, злыми. Она смотрела на сидящего напротив мужчину, как удав на кролика, и почти уже его заглотила. Перед девушкой стоял тот самый мятный с неприличным названием. Снигин подумал, что коктейли здесь это код, потому что именно девушка заказывает, сразу понятно, на что она согласна. И если она глотает оргазм за оргазмом, то у мужика крыша едет, а рука сама собой тянется к кошельку. Умно они придумали. Надо работать, похватился Снегин, глядя к Акаалла с удовольствием подтягивает ядовитого цвета жидкость из высокого бокала. А не хотела. Ты ещё что-нибудь закажи. Он с тоской посмотрел на пиво в огромной вычурной кружке. Даже пиво не хотелось. Вот засада. Алла кивнула и уткнулась в барную карту. Снегин встал. У барной стойки сидели две чиксы, которые взглянули на него с интересом, но они, похоже, на всех мужчин так смотрели, выжидающе. Снегин чикс проигнорировал и сделал знак бармену на пару слов. Что вы хотели? понимающе спросил смазливый парнишка. Не такой, конечно, смазливый, как Лео, но всё равно зачётный для бара, где подают коктейли Сочная прелюдия и оргазм. А где Макс? Зачем-то поинтересовался Снигин. У него сегодня выходной. Может, могу помочь, раз я за него. Вы хотели что-то особенное? Интересно, что они понимают под словом особенное, учитывая название коктейлей в их барной карте. Насторожился Снигин. Он принял серьёзный вид и осведомился: "А Анжела сегодня работает?" Барман посмотрел на него с интересом. Обширный круг знакомств нового клиента произвёл наконец впечатление. Да, работает, барман подчеркнул последнее слово, мол, замета девушка, не мешай. Где она? завертел головой Снегин. Барман кивнул в угол. Там сидели обритый наголо мужик с объёмным животом и компанейская девица, на которую Снегин ни за что бы не подумал, что она консюматорша. Ему казалось, что консюматорши должны быть красивыми, такими как Калла. Вот она на эту роль подходила, особенно когда сняла джинсовую куртку и осталась в облегающем платье винного цвета. Такой девушки и снеги наход на заказал бы с десяток коктейлей, особенно с названиями, которые вслух прочитала Алла. А за столиком, на который указал бармен, царила тёплая, почти семейная атмосфера. Девица была в джинсах и жжатой клетчатой рубахе с закатанными рукавами, завязанные узлом на животе. Консуматорша, если, конечно, это была она, не хихикала и даже не смеялась, а хохотала, заразительно, заливисто. Её лицо, немного простоватое на взгляд Снегина, выражало абсолютное безмятежное счастье. Лысый тоже выглядел довольным. Вы уверены, что это Анжела? переспросил у бармена Снегин. А ты сам не видишь, ухмыльнулся тот. Снегин стал делать знаки мужику, едва Анжела отвернулась. Выйдем, мол, на пару слов. Но лысый не реагировал. Вместо этого он подозвал официантку, и его кредитка понесла ощутимые потери. Но лысый не дрогнул и заказал Анжели ещё два оргазма, а себе 200 водки. Куда ему ещё Снегин наконец поверил, что эта девушка и в самом деле Анжела. Ситуация начала напрягать. Лысый, конечно, был покрепче от тишника, но на столе красовалась пресловутая мимоза, и Снегину стало тревожно. Мужик уже лыко не вяжет, куда ему водки да ещё 200. Он продолжал делать знаки. Наконец Анжела встала и направилась в туалет, а Снегин рванул к лысому. Гражданин Вам лучше не пить больше, сказал он, нависнув над лысой башкой. Ты ты кто такой? Снегин едва успел отпрянуть. Лысина дёрнулась и чуть не впечаталась ему в подбородок. В этом баре происходят странные вещи, и для вас крайне неприятные. Сколько вы уже потратили? А ты кто такой, чтобы мои деньги считать? взвился лысый. Я тут отдыхаю. У них алкоголь сомнительного качества. А девушку-то на деньги разводит, а двояня разводит, хмыкнул лысый. И тут Снегиню видел, что за их столиком Алла уже не одна. Рядом с ней сидят двое, и что примечательно, оба не женского пола. Снегин тут же забыл про лысой и Анжелу. Алла сегодня такая красивая, а он надолго оставил её одну, да ещё и с коктейлем под названием Бомба страсти. поняв свою ошибку, Снегин поспешил её исправить. Извините, но девушка пришла не одна, сказал он вежливо, рассчитывая на понимание без мордобоя. Но парни были на взводе. Перевалило за полночь, и сюда они явно пришли добавить. Солидная доза алкоголя уже основательно ударила им в мозги, почти полностью их отключив. Снегину видел, как в дверях появился вышибала с крайне озабоченным видом. Алла выглядела спокойной, сидела, потягивала свою бомбу. На парней не реагировала, но Снегин не мог их не замечать. Один, рыжий, явно положил глаз на его девушку. А девушка в курсе, что она пришла не одна. Ухмыльнулся рыжий. "В курсе?" кивнула Алла. "Проблема улажена?" спросил Снегин. "Пересядьте, пожалуйста, за другой столик". Его вежливость сбила парней с толку, и они оборзели. Вместо того, чтобы уйти, рыжий, положивший глаз на Аллу, нахально развалился на стуле и попытался закинуть руку ей на плечо. Оружие Снегин, разумеется, с собой не взял. Оно осталось там, где его и положено оставлять, все и фи на работе, а вот у достоверения не выкладывал. Но у этих двоих в глазах туман, вряд ли они смогут читать, да и захотят ли. "Алла, пойдём", сказал Снегин. Но ну, не хотелось ему за ворожки. Никуда она не пойдёт. Рука Нахала сжала Алли на плечо. Она резко дёрнулась и рука слетела. Тогда мы с тобой выйдем, вскипел Снегин. Мы с ней останемся, а ты вылетишь, блядь. На реакцию он не жаловался, всё-таки на бильярде на тренировался. Но никогда не бил первым, не положено. К тому же их двое. Вскочили все, и поддатые парни и Алла. Одного Снегин от неё оттолкнул, и тут же левую скулу словно обожгло. Раздался грохот, в глазах потемнело, а когда Снегины их открыл, то увидел, что один из парней лежит на полу, а на нём сидит Алла и лупит его по спине кулаком. А второго держит вышибало. То ли Алла подсечку сделала, то ли стулом на глеца огрела, отсюда и грохот. Но драка получилась что надо, настоящая Стоять, заорал Снегин. Полиция! И выхватил из кармана удостоверение. Что вылупился? накинулся он на вышибалу. Звони в дежурную часть, 02 звони. Приедут, я сам разберусь. Краем глаза он заметил, что Анжела исчезла. Полиции ей уж точно не нужна. Лысый тоже засуетился, а этому, похоже, не хотелось в свидетели. Хорошо отдохнули, капитан. не удержался дежурный полицейский сухмылкой глядя как наливается кровью синяк под глазом у снегина и взял под козырёк я не отдыхал я работал разозлился он в баре там в понедельник труп нашли слыхал в курсе так это вы убийство расследуете уважительно посмотрел на него сержант вы же угро расследую мрачно сказал снегин и машинально потрогал синяк День с утра не задолся. Сначала в бильярд просрал, потом в баре подрался, Анжелу упустил. Вы ко всем мужикам клеились, кто ж знал. Мы подумали, что вы гей, партнёра на ночи ищете, а девушка свободна, виновато пояснил Снегинов вышибала. Она ещё и одета вызывающе. Его взгляд скользнул по алым коленкам. Кому это аклеялся? Ко мне, к бармену. Потом лысым устали подмигивать, Анжело от него ошибать. Извините. Вышибала развёл руками. О ошибочка вышла. Алла молчала. Молча подписала протокол и без комментариев смотрела, как пьяных парней уводят. Нападение на сотрудника полиции, пьяный дебош в общественном месте. Снегин тоже эту тему в такси не поднимал. Подумал, что все разборки дома. И только когда за ними закрылась входная дверь, Сердита сказал: "Ты и в драку зачем полезла? Тебя ударили?" Я ба ответил. Ты и ответил, а у меня рефлекс сработал. Что я должна была делать? Визжать, как девчонка, фоткать вас для блога? Я в защите играю. Ты же видел, как я на поле дерусь. Лучше бы не видел, буркнул Снегин. И жизнь это не женский футбол. А если бы у них было оружие, Алла промолчала. И что я На работе в понедельник скажу. Он стоял перед зеркалом и с отчаянием смотрел на огромный, почти что чёрный синяк. Скажешь, бандитская пуля по жала плечами Алла. Издеваешься? Я тональником замажу, по крайней мере, попробую. Пойдём спать. Уснёшь тут, проборчал он. Вечер, и в самом деле, получился незабываемым. Вот что значит таскаться ночью по барам. Зато посмотрел на красивую Аллу. ано того стоило